Как рисовать картину?» 5. Не пугайтесь экспериментов, найдите свою музу и позвольте ей вести вас. По мере того, как талант Элизабет расцветал, ее музой стала Новин, чудесная говорящая кукла, и к тому времени, когда Элизабет осознала свою ошибку, тогда и голос Новин поменялся, было уже слишком поздно. Но поначалу все, наверное, было чудесно, встреча с музой всегда счастье. — Взять, к примеру, тот торт. — Заставь его упасть, — говорит Новин, — заставь его упасть, Либит. — И она это делает, потому что может. — Рисует торт няни Мельды на полу, размазанным по полу. Ха! И няня Мельда над ним, уперев руки в бока с написанным на лице огорчением. — почувствовали ли, Элизабет, стыд, когда так и случилось? — Стыд и страх. — Думаю, да знаю что почувствовала для детей обычно забавно только воображаемое злоба однако были и другие игры другие эксперименты пока наконец в 1927 во флориде все внесезонные ураганы называют элис это такая шутка но тот что налетел в марте вышеуказанного года следовало назвать ураган элизабет кукла нашептывала ей голосом ночного ветра в пальмах или шуршанием ракушек под розовой громадой при отливе. Нашептывала, когда маленькая либит уже начинала засыпать. Убеждала, как это будет здорово — нарисовать сильный шторм и кое-что еще. Новин говорит — это клад, спрятанное сокровище, которое откроет большой шторм. Папочке будет интересно найти их и посмотреть. И вот это сработало. Рисовать штурм Элизабет особо не хотелось, а порадовать папочку? Перед таким искушением она устоять не смогла. Потому что папочка очень злился в тот год. Злился на Аде, которая не пошла в колледж после возвращения из поездки в Европу. ади не хотела встречаться с достойными людьми, не хотела ездить на балы дебютанток. Ее интересовал только Эмери, а он, с точки зрения папочки, совершенно ей не подходил. Папочка говорит, он не из нашего круга, он целлулоидный воротник. Целлулоидные сменные воротники мужчины носили где-то с 1880 по 1930 год. Они были лучше бумажных, но и гораздо дешевле тканевых. Таким прозвищем Джон еще раз подчеркивает, что Эмери не пара Ади. А Ади говорит, он из моего круга, и неважно какой у него воротник, и папочка-сердец. Все постоянно ссорились. Папочка злился на Ади, Ади на него, Ханни и Мария злились на Ади, потому что она завела себе красивого бойфренда, старшего по возрасту и недостойного по статусу. Близняшек вся эта злоба пугала, Либит тоже. Няня Мельда заявляла вновь и вновь, что если бы не Тесси и Лоло, она давно уехала бы к своим родственникам в Джексонвиль. Элизабет все это рисовала. Поэтому я видел. Паровой котел, в конце концов, взорвался. Адди и неподходящий ей молодой человек убежали в Атланту, где Эмири обещали работу у конкурента. Папочка пришел в ярость. Большие злюки, вернувшиеся на уикэнд из школы Брейдена, слышали, как он говорил кому-то по телефону, что прикажет привезти Эмери Полсона сюда и выпарит кнутом, так что у того не останется и клочка целой кожи. Он выпарит их обоих. Но потом отец передумал. Нет, клянусь богом, оставим. Все как есть. Она сама заварила кашу. Пусть теперь и расхлебывает. После этого налетел ураган Элис. Либит почувствовала его приближение. Почувствовала, как поднимается ветер и несет облака черные, как смерть. А уж сам ураган, проливной дождь, грохочущий, как грузовой поезд удары волн, очень напугал ее, словно она звала собаку, а прибежал волк когда ветер стих, выглянул солнце, и все стало хорошо, даже лучше, чем хорошо, потому что после ухода Элис про Ади и неподходящего ей молодого человека на время забыли. Элизабет даже слышала, как папочка что-то напевал себе под нос, когда вместе с мистером Шеннингтоном очищал двор от принесенного ураганом мусора. Папочка сидел за рулем маленького трактора, А мистер Шеннингтон складывал в тележку пальмовые листья и ветки. Кукла шептала, Муза пела свою песню. Элизабет послушала и в тот самый день нарисовала место у ведьминой скалы, где, по словам Новин, и находился клад, откопанный ураганом. Либит просит папочку пойти и взглянуть. Просит его, просит его, просит его. Папочка говорит, нет, папочка говорит, что он очень устал что у него болит все тело после уборки двора. Няня Мельда говорит, вода поможет снять усталость, мистер Эстлэйк. Няня Мельда говорит, я соберу корзинку для пикника и приведу девочек. И потом, няня Мельда говорит, вы же знаете, какая она теперь, если говорить, что там что-то есть. Возможно, вот они и идут по берегу, к ведьминой скале. Папуля в купальном костюме, в который с трудом влез, И Элизабет, и близняшки, и няня Мельда. Ханна и Мария уже вернулись в школу, а Ади они лучше не вспоминать. Ади в немилости. Няня Мельда несет красную корзинку для пикника. В ней лэнч, шляпки от солнца для девочек, рисовальные принадлежности Элизабет, подводный пистолет, папочки и несколько гарпунов. Папочка надевает ласты. Заходит в воду по колено и говорит «Холодно. Хочется, чтобы поиски не заняли много времени, Либет. Скажи мне, где лежит этот сказочный клад?» Либет отвечает «Скажу, но ты обещаешь, что я смогу взять фарфоровую куклу?» Папочка говорит «Любая кукла твоя ты заслужила награду». Муза увидела клад. Девочка его нарисовала. Их будущее определилось».